Все почти делала сведомо матери. Отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? Никогда. И эта любовь, девушка, не умела влить поэзии в это чувство. — Какой же любви потребовали вы от женщины? — спросила Лизавета Александровна.